более, что планета и в самом деле была первобытной, опасной и враждебной человеку. Впервые в жизни Клавдия хотела одного, чтобы экспедиция закончилась и можно было вернуться в обычный мир камеральных работ и деловой суматохи. Мир, в котором ее никто не понимал, но все считали, что ее понимают. И в то же время... Как бы ей ни была отвратительна планета, как бы не возмущала она ее праведную и метущуюся душу, этот мир ее притягивал и тревожил. Клавдия поднялась. Ею владела тревога, неумолимое желание действий. Она не могла больше работать. Она даже не могла думать о работе. Она подошла к плите, хотела поставить кофе, налила воды, но включать плиту не стала. Потом прошла в переходник и надела скафандр, «Я выйду», — повторяла она себе, — «я выйду на минутку, дойду до леса. В конце концов, почему я должна неделями сидеть в этой тюрьме?» «Будь на станции кто-нибудь кроме нее, она никогда бы не позволила себе выйти. Сейчас никого рядом не было, и никто не увидит ее. А потому можно представить себе, что не увидит и непреклонная Клавдия Сун. Нет, ее Клавдии улетела она». Улетела в горы, и выходит в лес не она, а то нелегальное, неосознанное и формально несуществующее естество Клавдии, над которым она не имеет никакой власти. Клавдия проверила, герметичен ли переходник, все пункты инструкции выхода она соблюдала точно и шагнула в лес. До того она бывала снаружи, разумеется, бывала, но по делу. То надо было помочь скауту, выгрузить пробы, то сходить в планетарный катер, но она ни разу не была в лесу. И когда Павлыш, полушутя и весьма осторожно уговаривал ее отправиться туда вместе с ним, она сухо отказывалась, давая понять, что необязательными вещами она заниматься не намерена. Клавдия пересекла поляну, оглянулась. Купола станции и лаборатории смотрели вслед, не одобряя ее поступка. Ей казалось, что ветер, колеблющий листву, овивает ее лицо. Она даже провела перчаткой по забралу шлема, проверяя, герметичен ли он. Все было в порядке. Она вступила в лес. Она шла широкой прогалиной, медленно глядя под ноги, чтобы не ошибиться и не наступить на какую-нибудь гадость, потому что ее путешествие по лесу совсем не означало примирение с ним. Это было испытание для себя. Если бы вместо леса перед ней был кратер вулкана, возможно, она в таком душевном состоянии спустилась бы и в кратер. К собственному удивлению, Клавдия с каждым шагом обнаруживала в лесу нечто. То сухой лист, то причудливо изогнутый корень, то пышное движение лишайника, что ее привлекало своей первозданной красотой и естественностью, всплесками красок, необычностью форм. Клавдия останавливалась, разок даже нагнулась, разглядывая смешного полосатого жучка на длинных ногах. Жучок при виде Клавдии поднялся на задние лапки и подпрыгнул. И Клавдия не испугалась, она подумала, что он похож на ластящегося щенка, который хочет лизнуть ее в губы.